Как им удалось захватить планету, несмотря на то, что здесь есть система обороны? Во всём виноват консул Аслук, жарм ответила она, потрясая ружьём. Я не хочу сказать, что женская партия не делает ошибок, но по крайней мере они не такие глупые. Объясни, будь так любезна, боюсь, что я тебя не вполне понимаю. Я тебе и объясняю. Мужики, она сплюнула, в глазах вспыхнула ярость. Женская партия несколько веков подряд благополучно правила планетой. Мы процветали, успешно развивали туризм, все были довольны. Конечно, мужчины получали право голоса на несколько лет позже, чем женщины, и не могли иметь престижную работу. Ну так что? На других планетах женщины поставлены в такие же и даже худшие условия, но они бунтов не устраивают. Люди из партии консолослук шныряли повсюду и распространяли лживые слухи про права мужчин, дискриминации и всё такое, взбудоражили людей, получили несколько мест в парламенте, взбаламутили всю страну, потом устроили однодневную революцию и захватили власть. Продавали глупых обещаний, очень им хотелось поиграть в государственных деятелей. Ничего себе деятели. никакого понятия ни об управлении, ни обо обороне. Когда ещё и ваши высадились, то большинство из так называемых мужчин просто сбежали, сдались без всякой борьбы, как трусы. Я, например, сдаваться не собираюсь. А может они вынуждены были сдаться? Нет, они просто слабаки. Я лихорадочно обдумывал услышанное. Неясные подозрения сменились предчувствием разгадки. Отдельные сведения стали складываться в моём сознании в единое целое, но радоваться было преждевременно. Идея ещё не вполне оформилась, но если всё сойдётся, то всё получится. Я смогу выяснить, как клянцам удаётся покорять другие планеты. План был прост, как всё гениальное. Мне понадобится твоя помощь, сказал я Тазе. Мне надо кое-что разузнать, поэтому я пока останусь в космической армаде, но Бураду я покидать не намерен. Клеанцы ещё слабы здесь. Здесь они и будут разбиты. Ты когда-нибудь слышал о специальном корпусе? Нет. Сейчас услышишь. В общем, эта организация собирается оказать вам помощь. Они, конечно, засекли старт флота с Клеанды и наверняка проследили за ним. Так всё и планировалось. Сейчас на орбите Бурады, наверное, уже летает спутник связи. Он передаст наше сообщение прямо в корпус, и сюда придёт помощь. Ты можешь найти передатчик средней мощности. Да, но зачем? Почему я должна тебе верить? Может быть, ты лжёшь. Может быть. Но ты не имеешь права упускать такой шанс. Я лихорадочно нацарапал записку. Мне надо спешить, я должен вернуться на корабль, пока меня не хватились. Сообщение ты передашь на этой вот частоте, это очень просто. К тому же ты ничем не рискуешь, но можешь спасти свою планету. Она с сомнением посмотрела на бумажку. Трудно поверить, что ты агент и хочешь нам помочь. Можете не сомневаться, он действительно агент, даю честное слово. Раздался голос за моей спиной. Я медленно обернулся, и сердце у меня замерло. В дверях стоял Край весь в сером. И ещё двое тоже в серой форме стояли рядом, направив на меня оружие. Край выставил свой палец, словно пистолет. Мы давно за тобой следили, всё ждали удобного случая, чтобы получить максимум информации. Теперь пришло время приступать к операции по уничтожению этого вашего специального корпуса.